Глава 31. Размышления. Просматривая многие сотни папок с документами по различным делам в процессе работы над этой книгой, я поразилась тому, что все эти продырявленные листы бумаги, скрепленные зелеными держателями с металлическими наконечниками или голубыми кольцами, отображают значительную часть моей жизни. Когда мне было двадцать с небольшим, Я всегда представляла себе, что не смогу продолжать работать, когда стану старой. Тогда я не могла себе представить, каково это — быть старой. Теперь же даже не уверена, есть ли вообще такое понятие. Я была убеждена, что уйду на пенсию к 57 годам, как это сделали некоторые мои коллеги, когда ЭКС коснулся демографический и финансовый кризис. Теперь мне уже под 70, и я всё ещё в деле. Полагаю, всё потому, что я продолжаю получать удовольствие от новых задач, среди которых не бывает одинаковых. Мне нравится, что каким бы запутанным и старым ни было дело об убийстве, у меня непременно найдётся целая масса идей по поводу того, как докопаться до его сути. Мне приятно знать, что меня окружают люди, у которых будут и другие, возможно, лучшие идеи и которые в точности знают, что нужно делать. Мне нравится, что я могу зайти в любую не справляющуюся со своими задачами криминалистическую лабораторию в любом уголке мира и сразу же на уровне интуиции понять, что там не так и как это исправить. Своего рода Гордон Рамзи кошмаров в лаборатории, только с более мягким, я надеюсь, подходом и уж точно без ругательств. Помимо прочего, сейчас больше всего удовольствия я получаю, наблюдая, как младшие коллеги развивают свои профессиональные качества. Я работаю с чрезвычайно талантливыми людьми. Часть из них полностью понимает подход к криминалистике, который мы разрабатывали все эти годы, оказавшийся столь успешным. В конце концов, что может быть приятнее, чем помочь привлечь виновного к ответственности, а иногда одновременно и оправдать невиновного? В сочетании с новыми технологиями этот холистический подход порой даёт просто удивительные результаты. Я питаю глубокую надежду, что в будущем его по-настоящему оценят и будут всячески развивать. Потому что иначе всё, чему мы научились, выбросят на свалку истории в угоду более прозаичным, менее эффективным подходом. И тогда качество расследований, а вместе с ними и правосудие, будет намного хуже. И всё ради краткосрочных финансовых показателей. Помимо всего того, о чём я упомянула в 29 главе, Сегодня меня тревожит то, что криминалистов больше не учат смотреть и думать шире, вне рамок их становящейся все более узкой специализации, и что навыки, сделавшие возможным качественную холистическую подготовку, теряются. Из-за этого становится гораздо сложнее справляться с новыми тенденциями в мире преступности, такими как наблюдаемая в настоящий момент волна преступлений с применением ножей, связанных с наркобандами или постоянно развивающаяся киберпреступность, наиболее изобретательными и эффективными методами. Я понимаю, что человек обычно не может передать более 10% из того, чему научился. Следующие поколения непременно захотят опробовать собственные идеи и подходы. Разумеется, это нужно всячески поощрять. Тем не менее, это приводит к тому, что огромное количество времени тратится на то, чтобы заново изобрести старый добрый велосипед. Если бы мы только могли осознать, что уже соорудили первоклассный гоночный автомобиль, могли бы использовать некоторые из его важнейших элементов в будущих изобретениях. Было невероятно сложно выбрать для этой книги всего несколько дел из тысяч, над которыми я работала за годы карьеры. А недавно меня кто-то спросил, есть ли какие-то дела, над которыми мне хотелось бы поработать, но пока такой возможности не представилось. Одним из таких дел определённо стало бы исчезновение Мэдлин Маккан, трёхлетняя девочка из графства Лестершир, пропавшая 3 мая 2007 года из номера отеля в Прая де луж Португалия, и до сих пор не найденная. Не знаю, удалось бы нам что-нибудь найти или нет. Как бы то ни было, всё, о чём сообщалось в газетах, меня не особо впечатлило. Возникает ощущение, что слишком много внимания уделялось месту преступления и недостаточно тому, что можно было бы сделать в лаборатории. Другое место преступления, на которое мне хотелось бы вернуться — отдельно стоящий фермерский дом в Уэльсе, где были застрелены в 1993 году Меган и Гарри Туз. Я побывала там какое-то время спустя, когда в отношении парня и их дочери возбудили дело, признали виновным в их убийстве, приговорили к пожизненному заключению, а затем апелляционный суд отменил вынесенный приговор. Кажется, первоначальное расследование проводила лаборатория ЭКС в Чепстоу. И я не могу вспомнить, почему полиция попросила меня прийти туда вместе с ними. Ничего, что могло бы быть использовано в качестве доказательства на месте преступления, мы не нашли. Но кто знает, чего бы мы могли добиться со всем нашим опытом и успехом с нераскрытыми делами с тех пор. Возможно, эта книга покажет и докажет, что криминалистика не ограничивается посещением места преступления, ползающими по канавам и что-то там себе воображающими учёными, именно такое впечатление складывается у большинства по фильмам и сериалам. Разумеется, с этого всё начинается, и мы действительно ползаем на карачках по канавам. Но обычно это нужно для того, чтобы поближе что-то рассмотреть. Место преступления помогает понять, что делать дальше и интерпретировать полученные результаты. Вместе с тем в этом заключается и вся тяжёлая работа. И именно это помогает найти ответы, если были заданы правильные вопросы. И именно это не показывают в криминальных драмах, где роль криминалистов оказывается слегка искаженной по вполне понятной причине. В реальности в лабораториях уходят дни, недели, месяцы, а иногда и годы на скрупулезные наблюдения, изощренные анализы, Исследование под микроскопом, совершенствование стратегии, написание отчетов, обсуждение и согласование следующих этапов работы с полицией, чтобы при этом на каждую стадию расследования уходила как можно меньшая часть драгоценного бюджета. В итоге, однако, весь этот труд обычно оказывается оправданным и, как я уже упоминала, все более эффективным с финансовой точки зрения, чем бесконечные повторные расследования. Далее я приведу список лишь некоторых из множества усвоенных мной за годы участия в расследованиях уроков, в особенности, касающихся нераскрытых или запутанных дел. Из того, что над телом работал хороший, опытный криминалист, никогда не следует делать вывод, что все имеющиеся улики были найдены. Следует ставить под сомнение исторически сложившееся предположение о том, что может, а что не может быть найдено. Некоторые из них ошибочны. Всегда нужно начинать с места преступления, как бы давно само преступление ни было совершено и как бы это место не изменилось за прошедшее время. Велика вероятность, что никто до сих пор не разобрался в сути произошедшего, достаточно подробно. Необходимо помнить, что любой контакт оставляет след. Часто его непросто найти. В ходе истории эта проблема усугубляется тем, что мы то не можем анализировать некоторые обнаруживаемые нами следы, потому что они слишком мелкие, то ошибаемся из-за того, что используем излишне чувствительный инструмент для изучения не таких уж и мелких следов. Нужно проявлять изобретательность в выборе предметов для анализа и настойчивость в их поиске. Так, например, нам приходилось множество раз возвращаться к архиву ЭКС, работая над нераскрытым убийством Линет Уайт. Нужно придумывать новые методики, если в этом возникает потребность. Даже если на это уйдет какое-то время в конечном счете, Потраченные усилия себя оправдают. Нужно учиться распознавать возможные зацепки, какими бы незначительными и маловероятными они ни казались, и тщательно их исследовать. Это чрезвычайно важно. Если удалось найти какой-то один тип улик, с большой вероятностью будут и другие. Не нужно торопиться называть что-либо слишком сложным. Если необходимо, берите и соскребайте краску. Не нужно забывать о том, что правда зачастую фантастичнее вымысла. Не надо пугаться, когда что-то кажется слишком странным. Важно обращаться за помощью к более широким научным кругам, чтобы в полной мере воспользоваться их знаниями и опытом. Только делать это нужно с осторожностью, судам не совладать со столкнувшимися в перепалке экспертами. Следователей нужно держать в курсе проводимой работы, иначе они наверняка попытаются остановить вас раньше времени. Необходимо поддерживать свою независимость и не поддаваться традиционному или предвзятому мышлению. Когда что-то не сходится и собаки не лают, нужно понять, в чём дело. Этому должна быть какая-то причина, и она может оказаться очень важной. После 45 лет в криминалистике, пожалуй, лучший совет по поводу выбора карьеры, который я только могу дать, заключается в том, что надо найти дело, которым вы будете по-настоящему наслаждаться. Как только сделаете это, работа автоматически станет вашей отрадой, а затем и страстью. А когда это произойдёт, вы перестанете обращать внимание на все переработки и на эти пугающие моменты, когда нужно что-то сделать к завтрашнему дню. И это должно быть сделано правильно и очень хорошо, потому что от этого может буквально зависеть чья-то жизнь.